Глава 4. Первое божество. Можно ли сказать, что бык — самый древний из животных, которых человек приравнял к божеству? На этот вопрос ответить непросто. Не исключено, что до быка эту роль играл медведь, обитавший в глубинах палеолитических пещер. Но предполагаемый культ медведя — в существовании которого некогда были убеждены ученые, сегодня перестал быть предметом единодушного согласия среди исследователей доисторических времен. Жаркие дебаты развернулись по вопросу, были ли стопоходящие первым божеством, и противники этой точки зрения сегодня кажутся в большинстве. Если первое животное божество не медведь, Тогда несомненно таковым следует считать быка. Его культ засвидетельствован со времен самой глубокой древности в Месопотамии и Египте, откуда он попал на Крит и отчасти в греческий мир, а позднее повлиял на библейские народы и, наконец, в разных формах проник в Римскую империю в первом веке до нашей эры. Боги быки. Самый древний из обожествленных быков документальными свидетельствами о котором мы располагаем — шумерский бог Энлиль, главный посредник между небом и землей, которому уже в конце IV тысячелетия до нашей эры приносили обильные жертвоприношения крупного рогатого скота. В Вавилоне аналогичный культ был посвящен полубыку-получеловеку Ану. Во всей древней Месопотамии бык почитался как воплощение силы и плодовитости. Принесение этого животного в жертву выполняло две функции. Царь и воин стремились получить его неистащимую силу, а крестьяне взывали к его плодовитости в надежде на обильный урожай. В самой глубокой древности этот плодовитый бык встречается и на западе Индии. Рога — знак его тесной связи с грозой, а гроза — один из главных символов плодородия. Быка не кастрировали, это лишило бы его плодовитости, но одомашнивали, чтобы использовать для работы в полях, привязывая рало непосредственно к рогам. После смерти из его шкуры делали одежду для бесплодных женщин, которые благодаря этому могли исцелиться. Здесь мы не можем вдаваться в подробности, но следует заметить, что и по сей день Индия остается главной страной, где быки и коровы почитаются как сакральные животные. В Египте бык — это витальное начало и атрибут власти. В архаический период, по приказу фараонов, быков убивали, съедали их мясо, дабы восстановить жизненную силу. Помимо базовой идеи плодородия, египтяне видели в быке воплощение энергии и сексуальной силы. Впрочем, эти три измерения тесно взаимосвязаны, примером чему служит культ Аписа, дарующего благополучие и максимально полно выражающего египетское представление о зооморфном божестве. Считалось, что Апис был рожден девственной коровой — оплодотворенный небесным огнем. Свидетельство посвященного ему культа обнаруживается с доисторических времен и вплоть до римской эпохи в Мемфисе, что в Нижнем Египте, где быка считали покровителем разливов Нила. Художники представляли Аписа в виде белого с черными пятнами быка. а в Новом Царстве он иногда изображался солнечным диском между рогов. В последнем случае Апис часто ассоциировался с Ра, солярным божеством, а в погребальных культах — с Осирисом, и тогда он нес на спине мумию умершего. Однако в самом Мемфисе дело не ограничивалось изображениями. Нужно было найти и чествовать живого быка. поэтому египтяне выискивали молодую особь, в которой, по их верованиям, воплотился Бог. Отбор производился очень строго, потому что животное должно было обладать 29 признаками, и не одним меньше. В частности, шерсть на его шкуре должна была быть темной с белыми пятнами, или наоборот, с белым треугольником на лбу, отметенный на плечах в форме сокола с распростертыми крыльями, отметенными в виде полумесяцев на боках, шишкой в форме скоробея под языком, раздвоенным пучком волос на хвосте, ни один волосок не должен был оказаться рыжим, и так далее. Как только такого быка находили, торжественно отводили в святилище Аписа, где почитали на протяжении 25 лет. По прошествии указанного периода его умерщвляли, мумифицировали, а после пышных похорон и семидесятидневного дневного траура мумию помещали в большой каменный саркофаг в некрополе для священных быков. После процесс повторялся. Нужно было снова найти молодого быка, реинкарнацию бога Аписа. Большинство народов Малой Азии и Средиземноморских регионов Ближнего Востока на разных этапах своей истории также считало быка божественной фигурой, наделявшей людей силой и плодовитостью. Финикийцы тоже почитали его и даже посвятили ему первую букву алфавита, из которой впоследствии возникла латинская А. Изначально эта буква выглядела как перевернутая голова быка. Вероятно, это был упрощенный и стилизованный образ могучего божества быка. Другие народы — хеты, ханаании — тоже почитали бога быка, в частности, известен культ Баала, распространенный среди разных этнических групп. Библия рассказывает, как и сами евреи не раз соблазнялись идолопоклонническим культом этого языческого божества, и как их вождям и пророкам, Моисею, Илии, Осии, приходилось твердой рукой возвращать свой народ к праведному закону. Наибольшую известность получила история о «Золотом тельце». Пока Моисей был на горе Синай, принимая от Господа скрижали завета евреи, шедшие в землю обетованную, сочли, что он умер, поскольку долго не спускался с горы. Они попросили Аарона дать им нового Бога, который поведет их за собой. Аарон приказал расплавить все золотые украшения и выплавить из драгоценного металла тельца, которого им и предстояло почитать так же, как египтяне почитают Аписа. Так и было сделано. Моисей, спустившийся с горы Синай со скрижалями, в приступе гнева приказал уничтожить золотого тельца и истребить всех, кто поклонялся этому идолу. Книга «Исход», глава 32, стих с 1 по 35. Сила и плодовитость И все же древнее почитание быков наиболее ярко проявляется не на Ближнем Востоке, а на Крите. Долгое время остров жил всецело под покровительством солнца и быка, которые были тесно связаны в рамках культа плодородия. Особое внимание здесь уделялось рогам животного. Именно в них была сконцентрирована сила плодородия. Прикосновение к ним, а еще лучше владение ими, давало силу и изобилие. Поэтому на Крите появляются две темы, которым было уготовано славное будущее. Шлем с рогами быка, который носили многие древние войны, и рог изобилия. Наполненный молоком, медом и сладчайшими фруктами, рок затем попадал и в греческую мифологию, где иногда превращается в козий. Кроме того, тексты и археологические памятники Минойской эпохи доносят до нас сведения о критских обрядах, которые были призваны передать царям, людям, полям и скоту всю витальную и плодородную мощь древнего бога-быка. Речь о жертвоприношениях и пирах, охоте на быков и бычьих бегах, инициатическом койтусе, переодетого в быка царя острова и переодетой в корову царицы. Многие из уже упомянутых легенд о Европе, Миносе, Пассифае и Минотавре родились из этих древних ритуалов, или быки с ними связаны. Затем эти легенды попали в Грецию, где смешались с иными традициями. Подвиг Тесея, победившего Минотавра, о котором рассказывалось в предыдущей главе, окончательно превратил победу над быком в высший знак бесстрашия и мужества, который был известен в греческом мире. Ясон и Геракл тоже сражались с быками и усмиряли их. Первый, перед тем, как завладел золотым руно, набросил ермо на чудовищного быка Гефеста. Второй, в ходе своего седьмого подвига, когда вернул в Грецию свирепого быка Посейдона, наводившего ужас на Крит. Об этих героях мы уже говорили. Также и в Риме, самого раннего времени бык был связан с плодородием, мужественностью, войной и победой. Прежде чем стать богом насилия и войны, Марс, вероятно, был богом-быком, родственником ближневосточных божеств, о чем говорит его главный атрибут, каковым до конца империи оставался бык. Именно Марсу в римской религии чаще всего приносились в жертву быки. Церера, Вак, Помона, богиня садов, Фавн, защитник стад и Телура, мать-земля, тоже не были обделены. В апреле, когда земля и растительность снова напитываются силой, в ходе разнообразных ритуалов плодородия множество коров и быков приносились в жертву и этим богам, и все это было приурочено к сельским праздникам. Жертвы приносились не только во время праздника стад и пастухов парили 21 апреля, но и праздника зерновых культур, цереалии 19 апреля, рыбегалии 25 апреля и даже праздника вина, Виналии 23 апреля. Более специфическим и непривычным для нас праздником были фордицидии, один из самых древних праздников в римской религии, отмечавшийся 15 апреля. В этот день в жертву приносили не волов или быков, а стельных коров по образу уже оплодотворенной земли. Как только животное было умерщвлено, плод извлекала и бросала в огонь старшая висталка. Прах сохраняли и использовали в ритуалах очищения, приуроченных к другим праздникам. В фастах, написанных в начале нашей эры, чтобы в стихах представить главные праздники римского религиозного календаря, Авидий описывает фордицидии и объясняет происхождение их названия. После венериных ид, когда третье утро настанет, надо пантифике вам стельную форду заклать. Форды корову зовут, что беременна, но не телилась. Форда от феры носить так же, как фетус — телок. Ныне беременен скот, беременна почва весною, а плодовитой земле плодная жертва подстать. В храме Юпитера часть, а тридцать коров заколают, в курии льется там кровь полным широким ручьем. Только лишь вынули плод изнутра материнского чрева, тотчас бросают куски мяса на дымный алтарь. а сожигать там телят поручают старшие висталки, чтобы народ очищать пеплом в палиев день. Жертвоприношение Теперь нам стоит окинуть общим взглядом картину жертвоприношения, ритуала, играющего главную роль в древней религии не только у народов Ближнего и Среднего Востока, но и в греческих и римских культах, как в частных, так и в публичных. Чаще всего жертвоприношения совершали, чтобы добиться у богов расположения, покровительства, прощения, либо же для того, чтобы отблагодарить и почтить их. Жертвоприношение могло быть либо кровавым, либо нет. В последнем случае – Оно состояло в подношении божеству зерна и фруктов, вина и молока, меда и пирогов, изготовленных специально для этой цели. Если оно было кровавым, то выбор животного, а также его пола, определялся тем, какого бога или богиню хотели почтить. В Греции Посейдону и Аресу приносили быка, Афине — корову, Афродите — козла. Димитрий — свинью, готовую к опоросу, а Асклепию — петуха. Впрочем, была и локальная специфика. В одном регионе Артемиде приносили дикую козу, в другом — медвежонка, а еще где-то цаплю. Впрочем, того в жертву приносили не одного, а несколько животных. Три, дюжину, два десятка, иногда даже больше, одного или разных видов. В Риме самой частой жертвой богу Марсу был, как мы говорили, бык. Однако в ходе особо торжественных ритуалов, направленных на очищение Земли, вместе с этим животным убивали кабана и барана. Это так называемые суовитоурилия — принесение трех животных мужского пола в жертву Марсу, чтобы он благословил войско, отправляющееся в поход. Чаще всего в античности в жертву приносили здоровые, красивые, некастрированные животные без пятен. Кроме того, оно должно было вести себя покорно, то есть не противиться по пути к алтарю. Цвет шкуры тоже играл важную роль. Светлые животные подносились небесным богам, пестрые — богам моря, темные — хтоническим богам, то есть божествам подземного мира, в частности, преисподней. Перед шествием к алтарю животные украшали гирляндами, цветами и венцами. Рога раскрашивали или покрывали позолотой. Умерщвлялось животное в непосредственной близости к алтарю, чтобы окропить жертвенник кровью. Затем туша разделывалась, внутренности осматривались прорицателями, мясо отделялось и поедалось жрецами и их помощниками. При этом часть животного предназначалась богу или богине и жарилась на жертвеннике. Все эти процедуры сопровождались молитвами, песнопениями и произнесением жертвенных формул. Изменить хотя бы одно слово означало сделать весь ритуал бесполезным. В Риме времен поздней республики и особенно в период империи жертвоприношение быка было призвано не только воздать хвалы Богу или добиться его расположения, но и совершалось в ходе крещения в рамках разных религий восточного происхождения, которые обретали все больше последователей и составляли серьезную конкуренцию старой римской религии. К примеру, можно провести культ Кибелы и ее молодого любовника Атиса или культ египетской богини Исиды, а также более поздний культ Митры, пришедший из Персии. Такое жертвоприношение называлось Тавроболией и требовало особого алтаря, сконструированного так, чтобы новопосвященный оказался окроплен кровью быка. Бык считался очистительной жертвой, хотя так было не всегда. Одна из античных традиций, напротив, утверждает, что бычья кровь — сильнейший яд. Римские историки сохранили для нас воспоминания о многих знаменитых персонажах, которые совершали суицид, испив кровь быка. Фригийский царь Мидас, Эсон, отец Ясона, афинский стратег Фемистокл и, конечно, Ганнибал, знаменитый карфагенский полководец, враг Рима. Культ Митры В античности очень часто кровь обладала такой символической амбивалентностью. Она считалась одновременно источником жизни и смерти, в зависимости от того, течет ли она в теле живого существа или из него вытекает. По этой же причине кровь оказывается в центре множества верований и суеверий, сказаний и мифов, магических и профилактических практик, войну которым объявили первые христиане, считавшие отвратительным не только подносить божеству кровь животного, но и тем более купаться в ней, а еще хуже — ее пить. Использование крови жертвенного быка при крещении новообращенного играло особо важную роль в культе Митры, который, как и многие восточные религии, соединяет солярную символику с фигурой быка. Митра — солярное божество персидского происхождения и, вероятно, уходящее корнями в индийскую религию, был, как позднее будет Христос, тесно связан с эсхатологическими ожиданиями. Благодаря этому связанные с ним доктрина и верования получили широкое распространение сначала в эллинистическом мире, а позднее в Римской империи. Первыми адептами этой религии гибридного происхождения с ее таинственными мистериями были солдаты, принесшие ее в Рим. Митроизм, опиравшийся на эзотерические и кровавые ритуалы посвящения или очищения, отводил особое место жертвоприношению быков. В крови животного совершалось очистительное омовение вновь обращенных, плоть поедалась ради увеличения жизненной силы, а несколько капель семени, извлеченного из тестикул, давали непоколебимое мужество воинам. Все эти ритуалы выполняли единственную функцию — высвободить мощь и плодовитость животного и передать ее пылким неофитам. Пройдя сложный процесс инициации из семи этапов, последние получали надежду на искупление и вечную загробную жизнь. Культ Митры который сначала был тайным и предназначался лишь для узкого круга посвященных, в то время практиковался в пещерах и криптах. Об этом нам сообщают археологические находки. Но во втором, II третьем веке метроизм выходит на свет, умножает число адептов и становится конкурентом официальному культу империи. Параллельно с этим... Он вносит разнообразие в церемонии с участием быков. Очистительные пиры, кровавые ритуалы, представления и бои с быками. Некоторые императоры открыто обращаются в эту монотеистическую религию и превращают Тавроболию в публичную церемонию. Они стремятся соединить Митраизм с культом Исиды, египетской богини, которая для римлян периода поздней империи превратилась в олицетворение всеобщей матери природы. В конце концов, только христианству, ставшему после долгих перипетий официальной религии впервые при Константине 306-337 годы, а окончательно при Феодосии 379-395, удается сначала затормозить затем обратить вспять, а потом и вовсе уничтожить культ Митры с его ритуальными жертвоприношениями быков. Пруденций, христианский автор V века, крайне враждебно настроенный по отношению к митраизму, передал нам поразительный и пугающий характер этих необычных жертвоприношений. Первосвященник В великолепном одеянии спускается на дно вырытой ямы. Сверху она накрыта досками, составленными так, что остаются пустоты и щели, а в самих досках проделаны отверстия. Это и есть место жертвоприношения. Сюда приводят быка, буйного и грозного, его тело покрыто красной шелковой тканью, Рога и плечи украшены гирляндами из красных цветов. Как только свирепое животное ступает на эти доски, его грудь вскрывают ритуальным кинжалом. Струя горячей крови вырывается из глубокой раны и устремляется бурлящим потоком сквозь щели между досками. Провь поганым дождем стекает в яму, где стоит жрец. Кровь заливает его голову, одежды, все его тело. Затем, не желая упустить ни капли, он откидывает голову назад и подставляет омерзительным струям свои щеки, уши, губы, ноздри и сами глаза мажет отвратительной жидкостью. Он не щадит даже рта и окропляет кровью язык. Наконец он выбирается из своей норы. Его вид ужасен, но теперь он посвящен. Окровавленный с головы до ног, покрытый искупительными знаками, он предстает взором своих распростертых последователей, убежденных, будто кровь быка, животного столь пошлого, через отвратительного жреца очистила и их самих. Впрочем, Пруденций писал в эпоху, самое начало V века, когда культ Митры уже пребывал в упадке, и лишь немногочисленные последователи продолжали верить в очистительные действия бычьей крови. Теперь искупительной и спасительной считалась кровь Христа, пролитая на кресте во спасение людей.